Глава 25 На следующее утро Рейна проснулась от звонка будильника и, выключив его, несколько секунд привыкала к тому, что просыпается не в своём доме. Встав, она умылась и приняла душ, после чего уложила волосы при помощи фена в лёгкие волны и, сделав макияж, оделся в одной из своих офисных платьев. На этот раз коротко-чёрный с кобальтовым блейзером и лодочками в тон. «Выходите из комнаты, как ни странно девушка Рабелла». Артём не очень хорошо воспринял её уход в другой спальню. Но его реакция лишь больше убедила её в правильности своего решения. и мне нужно слишком сбежаться. Тихонов не был мужчиной её жизни, и она не хотела, чтобы их расставание, которое было неизбежно, причинило ей боль. Бросив последний взгляд на себя в зеркало, Рина всё же вышла и направилась на кухню. Артём был уже там, одетый в сидящий по фигуре строгий костюм с голубой рубашкой и даже галстуком. Он выглядел великолепно, не считая хмурого лица. «Кто-то явно не жаворонок». подразнила она, подходя к кофемашине. «Ненавижу утро после бессонной ночи», проворчал он, передавая ей уже приготовленную чашку сладто. Он знал, какой кофе она пьёт. Чёрт, это было мило. Дарина отогнала прочь сентиментальные чувства и, взяв чашку, уткнула с неё, чтобы сдержать порыв поцеловать это хмурое сонное лицо. «Дистанция, девочка. Помни о дистанции», говорила она себе мысленно. Ни она, ни Артём не захотели завтракать, так что они сразу же поехали в офис». «Заберём твою машину вечером», — сказал ей мужчина, останавливаясь перед зданием, где располагалась компания её отца. «Во сколько за тобой заехать?» «Езжай прямо домой, как закончишь», — отмахнулась от его предложения Рина. «Я поеду на такси, заберу машину. У меня не ненормированный рабочий день. К тому же сегодня понедельник, много работы, оставшиеся с пятницы». Она расстегнула ремень безопасности и потянулась к ручке двери, но Артём её остановил. «Ты кое-что забыла», — сказал он в ответ на её недоумевающий взгляд. Он наклонился и прижался губами к её губам в настойчивом поцелуе. Рина быстро отстранилась, прежде чем он углубил его. Превращая это в лёгкий чмок и увидев недовольство, промелькнувшее на его лице, смягчила отказ, нежно проходясь пальцами по его губам. «Ты же не хочешь съесть всю мою помаду?» — спросила она, стирая с него свой след. «Не хочу», — ответил он, отстраняясь. «Иди, воробушек, увидимся дома». День был странный. С утра отец сообщил ей, что она больше не будет работать под началом Максима, а перейдёт к нему. Рина не возражала работать с папой, но он ненавидел учить кого-то, и было странно, что он взял на себя эту роль. и Ведь у неё по ходу работы возникали вопросы и немало. Ещё и Максим вёл себя от необычного, хотя до выходных они отлично общались. «Ты не знаешь, что за муха укусила Максима?» – спросила она у отца после обеда. «Думаю, я», — ответил он. «Я объяснила ему, что раз ты всё же сошлась со своим мужем, лучше во мне работать вместе». «Что за чушь?» — возразила она. «Во-первых, мы с Максом отлично сработались, и в твоём вмешательстве не было необходимости. А во-вторых, мы с моим мужем не расходились, чтобы вновь сойтись. Он уезжал в командировку, и она была запланирована задолго до нашей свадьбы». «Как скажешь», — согласился папа, давая понять, что не собирается это обсуждать. «Но с Максом тебе лучше не работать». Рина подавила возмущение, зная, что бесполезно спорить с ним. Но к концу дня я сама это поняла, когда Максим снова включил своего внутреннего гада на полную мощность. Только сев в такси в конце рабочего дня, чтобы поехать за своей машиной, она поняла, что пропустила сообщение от Артёма, присланные несколько часов назад. «Поужинаем с моими родителями. Мама требует знакомства». «Замечательно, блин». Она больше всего хотела просто поехать домой, заказать что-нибудь с доставкой на ужин и отдохнуть, тупо валяясь на диване. День оказался слишком напряжённым, однако родители есть родители. Артём с ей уже знакомился, так что пора ей сорвать этот пластырь. Она набрала номер мужа, пока ехала в такси. Наконец прочитала моё сообщение, раздался бодрый голос в трубке. «И тебе привет, любимый!» — съязвила девушка. «Я сейчас еду за своей машиной. Мы поедем к твоим предкам домой или они к нам? И во сколько, потому что мне срочно нужно принять охлаждающий душ?» «Расслабься», — успокоил её Артём. У папы наметилась встреча, так что всё переносится на завтра. «Поедем к ним домой сразу после работы». «Хорошо», — выдохнула она. «Тогда увидимся дома». Я уже тут и заказал еду. Рина готова была его расцеловать. «Ты совершенство!» — застонала она и, услышав его смех, положила трубку. Поскорее бы уже доехать. «Боже, и ты туда же!» Недовольно воскликнула Рина, оказавшись на кухне и увидев, что Артём распаковывает бумажные пакеты со знакомым ей названием. Она только вышла из душа, одевшись в спальный комбинезон, состоящий из шитых вместе коротких шортиков и топа на тонких бретеликах, с впечатляющим вырезом на груди из белого слегка просвечивающегося хлопка. Удобно и в то же время очень сексуально. Не то чтобы она собиралась соблазнять Артёма в том числе, и потому что дико хотела есть, но быть во всеоружии никогда не помешает. К сожалению, её предвкушение от вкусного ужина испарилось, когда она заметила, что именно он купил. «Мы и так вчера перегнули с ужином», — сказал он на её замечание. «Я в ближайшую неделю вряд ли смогу пойти в зал, так что неплохо бы следить за питанием, если только ты не хочешь откормить меня, как поросёнка». «Я просто ненавижу этот сервис», — простонала она, садясь за стол. Богдан питался у них круглый год, пока не нанял Ингу. «Ну, если это было до прошлого года, то тебе повезло, потому что они много обновили и стали намного лучше готовить», — утешил её Артём, ставя перед ней тарелку с овощным гарниром и котлетами из индейки на пару. Рина и так старалась придерживаться правильного питания, но её маме удавалось готовить такие же блюда намного вкуснее. Хотя вчера, видимо, в честь знакомства с Артёмом или чтобы успокоить папу, она приготовила все, что тот любил, и что было, ну, очень калорийным и жирным. «Ммм, вкусно!» — прокомментировала Артём, откусев от котлеты. Девушка нехотя тоже принялась есть, и после первого же кусочка поняла, что он был прав, и еда была вкусной. «Видимо, этот сервис действительно хорошо поработал над своим меню, потому что раньше, чтобы Богдан не заказывал, безвкусным у них было абсолютно всё, кроме мерзких овощных смузи». «Ладно, ты был прав», — признала она, накидываясь на еду. «Я сегодня толком не победовала даже, так устала, что говорить не хочется». «Тогда просто ешь», — ответил он. «Нам не обязательно разговаривать, я понимаю тебя, как никто другой». «С моим возвращением пришлось улаживать кучу вопросов, да ещё и заместитель, оставленный в Питере, трезвонит каждые полчаса. Так сложно найти в наше время действительно трудолюбивого и сообразительного сотрудника. Бесит, что приходится за всем следить». Рина непроизвольно хихикнула. «Что?» «Ничего. Просто ты говоришь, как взрослый». «Я и есть взрослый, дарина Рина? Мне 29 лет». Она закатила глаза. «Так я и не про возраст, балда. Просто сегодня я впервые заметила, что мы можем не только спорить, говорить о сексе, составлять планы, но и просто общаться. А ещё поняла, что мы друг друга не очень хорошо знаем, когда дело касается обыденных вещей. Расскажи мне о себе. Всё, что хочешь, а я буду слушать и есть. Ну и после еды у меня могут появиться вопросы. Например, что мы будем делать дальше? Примем душ вместе», — предложил он с пошлой ухмылкой. «Да я только что», — сделав невинный вид, удивилась Рина. «А я нет. Примешь ещё раз со мной, а я, так и быть, расскажу тебе о своих сексуальных фантазиях, и парочку мы даже исполним». «Ты неисправимый сексоголик», — возмутилась она, бросая в него свёрнутый в ком салфетку. «Лучше расскажи, как ты проводишь время, когда не работаешь и не идёшь цеплять девушек на одну ночь. Не говори, что это не так. Я тебя не первый год знаю и видела все твои способы съёма». «Да ты сама всё время возвращаешься к сексуальным темам», — рассмеялся он. «Ты меня провоцируешь». «Неправда». «Правда?» «Хорошо, может и правда», — согласился Нахал. «Меня просто забавляет твоя реакция. Но сегодня так и быть, я угомоню своего внутреннего весельчака. Что скажешь, если мы проведём вечер до невозможности банально, перед телеком на диване, узная вкусы друг друга?» «Недавно я начал смотреть один сериал»,